Две жены, две женщины, красота которых волновала блистательной столица Европы и духовный мир, который был необычайно утончен и возвышен, любили его и стали его спутницами жизни, а он, который тоже их любил, принес им одни разочарования». Даже смерть Илеоноры была логическим завершением того, что уже не могло больше продолжаться в жизни. Сначала Илеоноры, а потом и Денисивой. Федор Иванович, словно очнувшись от собственных мук, с сочувствием глядел на жену. Черностину Федоровну. Вглядываясь в ее заполнившиеся слезами глаза, замечая опустившиеся плечи, дрожащие губы, все эти очевидные признаки ее глубоких душевных переживаний, он вдруг до ясности осознал, что нет и не было у него никого другого на свете, кто был бы ему так близок и прошлым, и настоящим. Верностина Федоровна благодарно заметила его жест участия и ответила ему легким, доверительным пожатием пальцев. Вот и остались мы с тобой одни, Старичок и старушка. Они помолчали, Каждый продолжая думать Что-то про себя. Живым сочувствием привета С недостижимой высоты О, не смущай, молю, поэта, Не искушай его мечты. Всю жизнь в толпе людей затерян, Порой доступен их страстям. Поэт, я знаю, суеверен, Но редко служит он властям. Перед кумирами земными Проходит он главу склонив, Или стоит он перед ними, Смущён и гордо боязлив. Но если вдруг живое слово С их уст сорвавшись упадёт, И сквозь величие земного Вся прелесть женщины мелькнёт, И человеческим сознанием Их всемогущей красоты Вдруг озарятся, как сияньем, Изящно дивные черты. О, как в нем сердце пламенит Как он восторжен, умилен Пускай служить он не умеет Боготворить умеет он Все имеет свою логику и причину Даже безумство. Все. Кроме любви. Последние годы жизни Тютчева неразрывно связаны с семьей, в которой нередко поселялось горе. В 1866 году Он хоронит свою 90-летнюю мать. На протяжении 1870 года умирают старший сын Тютчева Дмитрий и единственный брат Николай. В 1872 году погибает от скоротечной чехотки младшая дочь Тютчева Мария, жена севастопольского героя Берилёва. Не досчитывается Тютчев и многих своих сверстников. При всем желании нельзя избежать чувства все возрастающего ужаса, видя, с какой быстротой исчезают один за другим современники. Они уходят, как последние карты пасьянца, пишет Тютчев жене. Брат, столько лет сопутствовавший мне, И ты ушел, куда мы все идем. И я теперь на голой вышине Стою один, и пусто все кругом. Дни сочтены... Утрат не перечесть Простая жизнь давно уж позади Передового нет И я, как есть, на роковой стою очевиден Анастину Федоровну часто спрашивали любопытствующие знакомые, как она относится к этой скандальной и страшной истории, связанной с ее мужем, на что она с благородством отвечала «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». Перед самой смертью. А ведь случилось удивительное совпадение. тючев умер 15 июля 1873 года. 15 июля, ровно через 23 года, после того блаженно-рокового дня, когда он впервые встретился с Еленой Денисевой. Так вот... После того, как вызванный священник исповедал и причастил поэта, Федор Иванович, подозвав жену, при всех сказал «Вот у кого я должен просить прощения» и нежно обнял ее несколько раз. Эрнестина Федоровна пережила мужа на 21 год. Но еще много раньше, спустя два года после его смерти, она обнаружила в альбоме Гербарии, где была запечатлена в цветах и собственноручных ее надписях, вся история их отношений, листок с неизвестными ей стихами Тютчева. Не знаю я, коснется ли благодать моей души болезненно-греховной. Удастся ли ей воскреснуть и восстать? Пройдет ли обморок духовный? Стихи эти были написаны в самый первый, самый жаркий, самый обморочный период его любви к Денисевой. Но посвящены были, однако, жене. И даже на всякий случай была сделана пометка на французском. Для вас Чтобы прочесть их Наедине Она и прочла их наедине Совсем-совсем Наедине Но если бы душа могла Здесь На земле Найти успокоение, мне благодатью ты была. Ты, ты, мое земное провидение. Так не забудьте тючего достать. Без него нельзя жить.